Вторая. Уйдя в Анвис, я одним движением взлетел по веревке, выхватил меч и быстро оценил ситуацию. В полусотне метров от нас прямо напротив входа два некроманта 400 и 390 уровней. Высший жрец Кельфаты, мастер смерти Шерк Ан Калик и жрец первого ранга Крейг Ан Линк. 140 и 50 миллионов хп. Соответственно, оба стоят и спокойно наблюдают за происходящим. Справа от них, неподалеку от лежащей в кустарнике Мерны, пятеро арбалетчиков перезаряжают оружие. А к выступившим вперед Ральфу и Араму, не торопясь, прикрывшись щитами от заклинаний и стрел, двигается десяток солдат. Чуть впереди них, тяжело переваливаясь на ходу, идут четыре отвратительных чудовища – Урмы. Производная от зомби и вурдалаков. 140 очков призыва за каждого. Внешне напоминают трупы 4-метровых горных горил, все, кроме чудовищ, неписи, у солдат по 20 миллионов хп, у обезьян по 40. Воинский рывок невозможен. Умница Итан окружил место раскопок слабым подобием баррикад. Однако, если не вмешаться, бойцов я потеряю секунд через двадцать. Луна полная. Ее света хватает, чтобы люди чувствовали себя, как днем. Черт, как же не хочется ссориться с Кельфатой. Но эти твари прекрасно знали, на кого нападают. Выделив целью младшего некроманта, я приказал мир не атаковать и, перемахнув через импровизированную баррикаду, быстро пошел навстречу чудовищам. Снять каждому четверть ХП – Остальное заберет аура. Солдаты сдохнут и так. Лучники, маги, левый урм, все в него, воины, готовность. Хлопнули за спиной тетивы, мелькнули рощерки, заклинаний и стрел. Чудовища ускорились и прошли мимо, обдав меня смрадной волной. «Бей!» – заорал командовавший десятком сержант. Но в этот момент я врубил обе ауры. И, появившись перед солдатами как чертик из табакерки, нанес рубящий удар этому сержанту в голову. Крит. Впереди раздались крики ужаса. Мирно. Разбросав стоящих на ее пути арбалетчиков, прыгнула на некроманта. Вцепилась ему в плечо и опрокинула на землю. Тень тьмы! Труп солдата еще только падал на траву. А я, продолжая движение, обернулся и на подшаге пробил бедро одному из чудовищ. Еще даже не сообразивших, что главный противник проскользнул мимо них. Тварь, с которой разом слетела четверть ХП, резко обернулась, но я, не задерживаясь, прыгнул к следующей. Сокрушение. Казни. Сквозь меня пролетают клинки опомнившихся солдат, но ребятки уже, по сути, мертвы. Двойная аура критует на 3 миллиона затик. Этим родом следовало сразу бежать. Пошли! Командует в канал Итан, бросая воинов на Урма, единственного не попавшего под действие Аур. Впереди Мастер Смерти, с выдравшимся из собачьей пасти жрецом, атакует на расстоянии, ревущую в цепях Мирну. Трое уцелевших арбалетчиков разрядились гончей в бок и сейчас перезаряжают оружие. Крики и мат резко обрываются, солдаты сгорают в пламени Ауры. Прыгнувшая вперед Атма вскидывает руки и освобождает гончую из цепей. В следующую секунду череп Магессы взрывается от умело пущенного болта. Слева доносится крик боли и отчаянная ругань арбалетчиков. Сейчас собачка, я скоро. Кидаю, не глядя лечение в мирну, пробивая в бок третьего урма и отпрыгиваю от валящихся на траву тушь. Вами получен новый уровень. Текущий уровень – 276. Классовый бонус – плюс 50 к силе, плюс 50 к здоровью. Вам доступна одна единица очков таланта. Вам доступно три единицы характеристик. Все, последнего доберут скелеты. Обернувшись, я кинул под ноги Мастера Смерти капкан Скверны. И побежал к нему, на ходу глядя, как мирно атакует жреца. «Как же все-таки здорово, что у меня есть эта собака, и как хорошо, что я догадался спрятать ее в кустах». С начала боя прошло четверть минуты, а противник уже практически уничтожен. И все благодаря гончий, которая своей неожиданной атакой отвлекла главного жреца и не позволила ему поддержать урмов. Шерга, видя, что напарнику уже не помочь, швырнул в меня копье тьмы и прыжком ушел назад. Вражеская магия окатила грудь приятной прохладой, а в следующую секунду левую часть лица рванула чудовищной болью от вонзившегося в глаз болта. ХП разом улетела в желтый сектор. «Тварь!» – глухо зарычал справа Шон. Мирно, словно почувствовав мою ненависть, отшвырнула труп жреца. И рванула к арбалетчикам. А мелькнувшее в голове желание дать главному некроманту уйти, смыла звериная ярость. Разбив на поясе склянку, я резким движением выдернул из глазницы болт. И стиснув от боли зубы, выбрал целью мастера смерти. Порыв. Лезвежница с глухим звуком разодрала мантию на плече некроманта. И он тут же замер в стане. Шаг за спину. Сокрушение. «Казнь!» «Я все еще мастер-убийца!» «14 секунд контроля и 25 до отката его прыжка!» «Я все еще продолжаю считать секунды!» «Сокрушение!» «Казнь!» Капкан был обманкой, специально, чтобы посадить его на кулдаун. Этот мастер купился. «Да, не ожили, но в бою не такие же тупые болваны!» «Сокрушение!» «Казнь!» Зелья и благословение Ширы восстановили ХП целиком, но боль не прошла, и крики умирающих арбалетчиков звучали для меня волшебной музыкой. Им еще повезло, что я сейчас занят. Сокрушение. Казнь. Иконки пяти у погасли, но бойцы вроде бы разобрались с тактикой и, думаю, справятся. Главное – убить некроманта. Ты заплатишь. Выйдя из стана, прошипел шерк и резким ударом сапога в живот отшвырнул меня метра натрия. В глазнице словно закрутилась раскаленная спица. Сбилось дыхание, но на ногах я все-таки устоял. Тем временем посох в руках некроманта превратился в гигантский черный меч. Шерк сделал шаг вперед, резко замахнулся и... «Зеркало!» — приказал я. Вами получено уникальное достижение». Убийца мастера Шерга Шерга – уникальный неигровой персонаж. Убить его можно только единожды. Вы и ваши соратники получаете 5% увеличение физического и магического урона. Внимание! Вы обратили на себя внимание высшего существа. Богиня смерти и перерождение Кельфата относится к вам враждебно. «Вот так. Кельфата теперь вряд ли будет меня целовать». Я указал Мерни в качестве цели последнего Урма, затем вытащил из сумки склянку с зельем защиты от огня и, запрокинув голову, вылил ее содержимое себе в глазницу. «Сука!» «Раньше в лицо могла попасть только та стрела, которая отправляла персонажа к камню привязки. А сейчас... Черт, как же больно!» «И что теперь будет с глазом? Он отрастет, как хвост у ящерицы? Или нет? Отрастет глаз? Что я несу?» Зелье подморозило ткани лица, и движения перестали доставлять мучительную боль. Отшварнув пустую мензурку, я пару раз глубоко вздохнул и, подавив, наконец, панику, положил на плечо меч, а потом обернулся к идущему ко мне Итану. Бой закончился. Мы потеряли семь бойцов. Людям повезло меньше. Все солдаты и маги отправились прямиком к своему божеству. Вот она пусть с ними и разбирается. Интересно, какого хрена эти уроды тут забыли? Почему атаковали? Полторы тысячи лет никому эти руины не были нужны. И тут на тебе, вдруг понадобились? Магов льда среди людей не было. Значит, трупы, что лежат на площади, не их рог дело. Но чьих тогда? Ладно бы, игроки, но... «Да пофигу. Делать тут все равно больше нечего. Лутим и сваливаем, пока не заявился кто-то еще». Я кинул лечение на Мирну, восстановив ХП собаки до максимума. Указал Итану на растерзанные трупы арбалетчиков и приказал. «Добычу собрать. Через десять минут уходим». Уже распорядился. Кивнул тот и хотел что-то добавить, но тут у ног неожиданно зарычал шон. Одновременно с этим где-то рядом хлопнули крылья. «Черт, что Я проследил за взглядом питомца, обернулся и впереди. В воротном проеме заметил женщину в свободно неиспадающем светлом платье с широкими рукавами. «Хелли! Темная госпожа великого кладбища!» «Невысокая и стройная!» Она висела в полуметре над землей, и слабый ночной ветер шевелил полы ее длинного платья. 610 уровень, 9 миллиардов хп, и красная полоска над головой попал сука, что им всем от меня нужно, И именно в тот момент, когда основные навыки на колдауне. В мгновение ока Хель перенеслась ко мне, взмахнула коротким клинком, что появился у нее в руке, и замерла. Словно натолкнувшись на невидимую стену, понимая, что боя не будет, я опустил занесенный для удара меч и вопросительно на нее посмотрел. «Темный!» После короткого замешательства девушка тоже опустила оружие и, приблизившись, вгляделась в мое лицо. «Зачем? Зачем ты убил этих людей?» «Да, никогда не встречал в игре фею смерти». Банши вообще редко показывались игрокам, а тут вот она, да еще и такого уровня. Из чего, интересно, Атма решила, что хозяйку кладбища кто-то убил. На вид Хель я бы дал не больше двадцати лет. Из-за распущенных волос и странного фасона платья издали ее можно было принять за крестьянку. Это если не принимать во внимание правильные черты лица, меч в руке и висение в воздухе. Отношение ко мне – вражда, и до обновления она атаковала бы без вариантов. А сейчас? Они напали первыми. Глядя ей в глаза, коротко пояснил я. Причины этой атаки мне неизвестны. Этих людей я отправила сюда на поиски артефакта. Грустно произнесла Хель, и, отлетев на пару метров назад, обвела взглядом свежие трупы. Теперь они мертвы. «Госпожа в ярости, а я не могу покарать тебя за их смерть, потому что не хочу ссориться с матерью!» «Эти люди лишили меня глаза!» Кивнув на труп Шерга, я большим пальцем левой руки ткнул себе в пустую глазницу и с вызовом произнес. «Богиня в ярости, говоришь, а я, по-твоему, счастлив?» «Ты должен покинуть территорию кладбища в течение суток!» Не обратив внимания на мои слова, холодно произнесла Хель. «Прощай!» «Стой!» Я вытащил из сумки диск и протянул его банше. «Ты это искала?» «Забери!» «Мне он не нужен!» «Понты понтами, но мне еще сюда возвращаться. И не хотелось бы встретить на кладбище одних только врагов. Этот артефакт мне не нужен. Вынести его нельзя. Как зарядить, не знаю». «А продать? Кто тут на кладбище? У меня его купит!» Увидев диск, Хель на мгновение замерла, затем приблизилась, аккуратно забрала его из моих рук и медленно подняла на меня взгляд. «Что ты хочешь за него, темный?» — негромко спросила она. «Я не могу просто так забрать его у тебя». «Ну да?» Законы игры еще работают, и понятно теперь, почему ей пришлось отправлять за артефактом целый отряд. Эти уроды сидели где-то поблизости, каким-то образом почувствовали, что я забрал диск, и решили его отобрать. То ли я, спрыгнув вниз, окончательно разрушил защиту, то ли тут как-то замешаны духи-стражники, не знаю, да и плевать. Сдохли и сдохли Понимая, что Хель ждёт ответа, я пожал плечами и произнёс стандартную в таких случаях фразу. «Мне нужна лошадь. Её я возьму в оплату за диск. Если у тебя нечего предложить, дай то, что сама посчитаешь нужным». Хель пару секунд испытующе смотрела в глаза, затем кивнула и положила ладонь мне на грудь. «Да будет так!» – кивнула она. В следующее мгновение тело пронзило резкая боль. Перед глазами полыхнули красные пятна. На десять процентов сократилась полоска души. Вы призвали белую кладбищенскую лошадь. Повышение репутации. Темная госпожа великого кладбища, Хелли, относится к вам нейтрально. Прощай, темный. Мне правда жаль. Тихо произнесла фея смерти и медленно растаяла в воздухе. «Прощай!» – тяжело дыша прошептал я, когда от входа в университет донеслось сиплое ржание. Спустя секунд десять в проеме ворот появилась кобыла. При виде этого подарка, стоившего мне частички души и всех свободных очков призыва, я забыл о боли в груди и замер, не в силах произнести ни слова. «Меня поймет тот, кто договаривался о первой встрече с девушкой, разместившей на своей страничке чужие фотографии. Нет, все женщины по-своему красивы, но когда ты ждешь одно, а приходит совершенно другое... И нет, я не надеялся на коня, который прибежал к Гендальфу во второй серии «Властелина колец». Но даже и предположить не мог, что все обернется настолько уныло. По земным меркам... Этой лошади стукнуло лет 50, не меньше. А белый ее мог назвать только человек, совершенно не различающий цвета. Грязно-серая масластая кляча с обвислыми боками, выступающими по хребту позвонками и спутанной гривой, выглядела так, словно голодала последние несколько лет. Остановившись в воротах, Кобыла обвела взглядом заваленную трупами площадь и медленно побрела ко мне, сокая копытами по брусчатке. От звука ее шагов по спине пробежал нехороший холодок, так что я непроизвольно стиснул рукоять, лежащего на плече меча. Охренеть! Меня Хель напугала меньше. Лошадь шла, низко наклонив голову, на ходу покачивая слипшимися прядями гривы, и тянущий... Вкрадчивый цок от ее копыт медленно растекался над территорией университета. Полоска ХП лошади была скрыта, а сфокусировать взгляд и посмотреть характеристики не получалось, потому что ее силуэт постоянно дрожал и раздваивался. В итоге я прекратил попытки и просто стал ждать. Казалось, прошла целая вечность, когда жутковатый звук наконец прекратился. Кобыла остановилась в метре передо мной, вытянула морду и издала короткое ржание, обнажив щербатые желтые зубы. Занавес. «Большая удача!» — неожиданно произнес стоящий чуть позади Итан. «Даже представить не могу, что ты отдал хозяйке кладбища за эту красавицу». «Красавицу?» Поморщился я и посмотрел на него, не понимая, шутит он или говорит серьезно. Впрочем, по физиономии скелета этого понятно. Я не разобрал. Заметив недоверие в моем взгляде, Итон кивнул на лошадь и пояснил. Посмотри, как зыбок ее силуэт. Ты когда-нибудь встречал лошадей полупризраков, Крис? Такое случается, если при жизни существо было осенено божественной благодатью. Богиня милосердия Лаэтия, например, одаривала таким образом жалких и увечных животных. Не спрашивая, откуда я это знаю, но уверен, что благодать на этой лошади осталась и после смерти. Смерти? Я удивленно посмотрел на вздымающиеся лошадиные бока, и в этот раз у меня все же получилось сфокусировать взгляд. Внимание! Для доступа к меню вам необходимо придумать имя. Мгновение поколебавшись, я в появившейся строке вписал имя «Юлия». Затем открыл характеристики и озадаченно хмыкнул. «Юлия. Хладбищенская лошадь. Транспорт. Нежить. Полупризрак. Иммунитет к физическому урону. Устрашению. Оглушению. Похищению здоровья. Ядом. Легендарное». 276 уровень не требует уровня. Требуется верховая езда. Все сопротивления 90%. Запас сил бесконечен. Выносливость 828. 3 единицы за уровень. Вес характеристик. 1 к 10 тысячам. 8 миллионов 280 тысяч. ХП. Шаг от 1 до 3 км в час. Рысь от 10 до 15 км в час. Голуб. Необходим 400-й уровень. Особые умения. Неудача. Прыжок. Имитация жизни. Распределение опыта. 50 на 50 процентов. Неудача. 5 целых. 52% в зависимости от уровня неудачи любого действия у всех существ в радиусе 100 метров. Исключение ⁇ хозяин и его отряд. 2,76% в зависимости от уровня ⁇ шанс негативного воздействия на окружающий мир. Применяется автоматически, однократно к каждому объекту. Восстановление – 30 дней. Прыжок. Мгновенное действие. Восстановление – 20 секунд. Вместе со всадником переносится в заданную видимую точку в радиусе сферы 50 метров. В момент переноса освобождается от эффектов, ограничивающих передвижение. Вне боя способность применяется самостоятельно. Имитация жизни имитирует поведение живого существа. Неудача? М да. Никогда ни о чем подобном не слышал. Ее, судя по всему, не Лаэтия одарила, а Сата. Кстати, нужно будет не забыть заглянуть в храм и отдать долг богине удачи. Ладно, все очень даже неплохо. Магический прыжок, иммунитет к физике, контролям и 8 миллионов ХП. Галопа нет, это плохо. Но ударенному, как говорится, коню в зубы не смотрят. К тому же зубы она мне уже показала сама. Кобыла, видимо, задолбалась стоять и ждать, когда хозяин, наконец, обратит на нее внимание, подошла вплотную и облизала мне физиономию. В смысле, лизнула она один раз, но мне, что называется, хватило. Одновременно с этим я понял, что навык имитации жизни у лошади прокачан по максимуму. И не из-за этих непонятных заигрываний. Просто у кобылы был влажный и липкий язык, и от нее совсем не пахло мертвечиной. Эта выходка Юлии словно послужила каким-то незримым сигналом, что вся сегодняшняя хрень закончилась, и можно наконец расслабиться. Весело затявкал шон, который во время разговора с хозяйкой кладбища тихо сидел у ног, подошла и улеглась рядом мирно. Встрепенулись и зашумели уцелевшие у мертвия. Кобыла же, видя, что хозяин пребывает в прострации, мазнула по мне заинтересованным взглядом, негромко фыркнула и, цокая копытами, подошла к лежащему неподалеку трупу. Дальше начался оформенный трэш. Юлия, наклонившись, без видимого труда отгрызла некроманту правую руку и прямо стряпками заглотила ее так, как птица заглатывает пойманную рыбу. Выглядело это настолько обыденно и в то же время нереально, что я на всякий случай ущипнул себя за мочку уха, дабы убедиться, что мне это не снится. Нет, каждый, наверное, читал про плотоядных лошадей в книгах, но читать одно, а видеть такое в реале Сглотнув подступивший к горлу комок, я аккуратно облутил труп и отошел в сторону. Карт бы, наверное, не оценил, но он в Вайдаре, а мне оно как-то до лампочки. И я совсем не против, если труп врага послужит кормом для моей лошади. Итак, что мы имеем? 920 золотых. Легендарный нагрудник на темного мага. Шесть редких и девять необычных предметов. Помимо этого, на трупе некроманта обнаружились пара ненужных рецептов и 21 мензурка, из которых особенно порадовали три зелья высшего исцеления жизни. С моим количеством ХП обычные банки давно бесполезны. Вампирик тоже работает и не всегда, поэтому зелья, снимающие все болезни с проклятиями и полностью восстанавливающее здоровье, сейчас для меня самый ценный алхимический дроп. Жиль только кулдаун на нем, двое суток, но тут уж ничего не попишешь. Все то время, пока я разглядывал вещи и думал о своей нелегкой судьбе, Юлия, не торопясь, ужинала. Лошадь, опираясь на убитого передней ногой, вырвала из него куски мяса вместе с обрывками одежды и, не сортируя, заглатывала целиком. Иногда она поворачивала окровавленную морду. Смотрела на меня печальным взглядом, словно боясь, что хозяин заберет у нее угощение. И в эти моменты я безумно жалел, что не могу сделать скрин. «Как твой глаз?» Раздавшийся в голове голос заставил меня вздрогнуть. Я обернулся, удивленно посмотрел на подошедшую Кайсу и неожиданно осознал, что боль ушла. Глаз не болел, хотя действие зелья закончилось. «Непонятно только, что послужило причиной. Язык моей кобылы? Или, может быть, что-то еще?» «Его нет», — буркнул я и вопросительно приподнял правую бровь. «Ты разве сама этого не видишь?» «Не двигайся!» Невысокая жрица положила руки мне на плечи, встала на цыпочки и внимательно осмотрела лицо. «Внимательно!» «Это я к слову. У скелетов глаз нет, хотя видят они не хуже людей». Не понимая, что ей нужно, и чувствуя себя идиотом, я просто стоял и молчал, когда Кайса, наконец, закончила, и отойдя на шаг, грустно произнесла. «Мне жаль, но твой глаз восстановится не раньше, чем через полгода. У этих людей были зачарованные болты. Возможно, помогло бы перерождение, но я не уверена. Прости. Откуда ты это знаешь?» Удивленно уставился на нее я. «И почему именно полгода?» «Я 200 лет служила в храме Лаэти и в Саре, и умею по внешнему виду раны определить примерные сроки ее полного заживления». Пожав плечами, пояснила она. «В храме богини милосердия тебе могли бы помочь, но чтобы восстановить глаз, потребуется не меньше месяца». «В храме светлой богини станут меня лечить?» усмехнулся я с иронией, глядя на жрицу. «Вот прямо так». «Я приду, а они меня вылечат?» «Милосердие!» «Ты знаешь, что это такое, Крис?» В ответ на мой вопрос тихо спросила та. Некоторое время Кейса смотрела мне в глаза и, так и не дождавшись ответа, отправилась к раскопу, где находились остальные его мертвые. Я задумчиво смотрел ей вслед, пытаясь понять, зачем она ко мне подходила. «Осмотреть рану?» Какое дело, нежиться до меня и моего глаза. Есть он, нет его, для них то ничего не изменится. Потеряв глаз, я не превращусь в конченного идиота. Ладно. Женщину иногда очень сложно понять, и я не буду даже пытаться. Нужно будет скажет сама. Что же до милосердия? Я знаю, что такое мизерикорд и какое именно милосердие он нес поверженным рыцарям. Я верю только в такое «Да и нет у меня месяца свободного времени. Если Кайса права и глаз восстановится за полгода, то заморачиваться не стоит. Мне главное – дожить до этого чудесного времени». Пока я передавал вещи Итану, а тот распределял их по отряду, Юлия обглодала труп жреца, закусила останками одного из арбалетчиков и, наконец-то, наелась. Где-то в глубине души я надеялся, что, нажравшись человеческого мяса, Лошадь изменит внешний вид, как это происходит у сытых вампиров, однако никакого апгрейда не произошло. Закончив свою жуткую трапезу, лошадь вышла с территории площади, интеллигентно обтерла окровавленную морду от рову и вернулась ко мне, чистенькая и вполне себе сытая. Видя, что ждать больше некого, я коротко довел до умертвей свои дальнейшие планы, выслушал их рекомендации и, вытащив из сумки старое кавалерийское седло, пошел готовить лошадь в дорогу.